Белла невольно подняла глаза и встретилась взглядом с мистером Роксмиттом. Он был бледен и казался взволнованным. Потом она перевела глаза на миссис Бофин и увидела все то же выражение заботы и печали на ее лице. В один миг ее словно осенило, и ей стало понятно, что она сделала. Боже, это все из-за меня. Как я могла проболтаться этой миссис Лэмл о его чувствах? Но она была так мила, делилась со мной своими секретами. Я вам говорю, сэр. Видите вы эту молодую особу рядом со мной? Вижу, сэр. В эту минуту глаза молодого человека снова остановились на Белли, И, как ей показалось, в них был упрек. Возможно, однако, что ей это только почудилось. Как вы смеете, сударь? «Без моего ведома ухаживать за этой молодой особой! Как вы смеете забывать свое положение, свое место у меня в доме и докучать ей своими наглыми ухаживаниями!» Я отказываюсь отвечать на вопросы, предложенные таким оскорбительным тоном. «Отказываетесь отвечать?» Вот как? Тогда я сам скажу вам, в чем дело, Роксмит. В этом вопросе есть две стороны, и я их разберу по отдельности. Первая сторона – это просто наглость. Секретарь улыбнулся с горечью, словно говоря, я это вижу и слышу. Повторяю, с вашей стороны просто наглость даже думать об этой девушке. Эта девушка гораздо выше вас, она вам далеко не ровня. Она поджидает человека с деньгами и имеет на это право, а у вас денег нет». Белла опустила глаза и как будто слегка отстранилась от поддерживавшей ее руки мистера Бофина. «Кто вы такой? Хотел бы я знать. Какое вы имеете право так дерзко преследовать эту молодую особу? Она ждет, чтоб ей предложили настоящую цену. Не для того она появилась на рынке невест». чтобы ее подхватил любой молодчик без гроша в кармане. Ой, мистер Бофин, прекратите. Миссис Бофин, прошу вас, заступитесь за меня. Ноди! Помолчи-ка, старушка. Белла, милая моя, не волнуйтесь, я заступлюсь за вас. Да разве вы заступаетесь? Разве это значит заступаться? Вы обижаете меня, сами обижаете. Не волнуйтесь, милая, «Я призову к ответу этого молодого человека!» «Ну, Роксмит, если вы отказываетесь отвечать, то хотя бы должны выслушать то, что я вам скажу!» «Так вот, я вам скажу, что первая сторона вашего поведения — это наглость и самомнение!» Ответьте мне на один только вопрос, если можете. Разве эта молодая особа не говорила вам уже то же самое? Но после того я попросила прощения. И сейчас попросила бы его опять, стоя на коленях, если бы ему это помогло.